Глава 16 Стоя на пороге кирпичного домика с белой отделкой, Иви понюхала лоскут от наволочки и осторожно убрала его. Потом вытащила из сумки флакон с мадам Роша и побрызгала себе на запястье и шею. Ощущая себя пантерой на охоте, постаралась немного успокоиться и позвонила в звонок. Дверь открыл господин Чен. У него были редеющие темные волосы и квадратное лицо. Он казался сдержанным и серьезным. Вежливо пригласил ее войти, попросил переобуться в пушистые розовые тапочки, проводил в гостиную и жестом показал садиться на диван. Дальше он вышел в кухню, отделенную от коридора занавеской из бусин, и появился оттуда с бутылкой ячменного чая «Вкус любви». Иви взяла бутылку, не зная, что сказать. Она чувствовала себя неловко, стесненно. С трудом заставила себя кивнуть в знак благодарности. Поняв, что первая она не заговорит, господин Чен спросил. «Может, вы предпочли бы стакан воды?» «Нет», — ответила Иви, пытаясь придумать следующую фразу. «Чай подойдет». Мужчина кивнул, пытаясь быть гостеприимным. «Ну, ладно». Одной рукой он бессознательно и неловко теребил брючину. «Пейте пока чай, я сейчас вернусь». И скрылся за занавеской из бусин. Выцветшие подушечки на диване были влажными от долгого отсутствия света. Напротив дивана стоял древний ламповый телевизор. Справа вдоль стены, на массивном деревянном столе, были расставлены фигурки троицы Аватамсака. Будда Шакьямуни стоял между двумя суровыми бодхисаттвами — Манджушри и Саманта Пхадрой. Горели масляные лампы. По бокам висели молитвенные вымпелы с цитатами из сутер и изображениями Будды и крылатого коня. Курился дымок от тибетских благовоний. Иви уловила в нем нотки каламбака и мускатного ореха. Рядом с алтарем на маленьком столике стояли фотографии мальчика с младенчества до семи или восьми лет. Когда Иви рассматривала их, из кухни появилась госпожа Чен с подносом фруктов. «Простите, что вам пришлось самой приехать сюда». Ее лицо было испещрено морщинами, длинными и глубокими, волосы цвета кофе, осветленные, видимо, несколько месяцев назад собранный в свободный узел, из которого выбивалось несколько седых прядей. Она была одета просто, но с некоторой элегантностью. На запястье у нее Иви увидела четки, надетые как браслет. Женщина присела на приставную банкетку слева от Иви. Муж устроился рядом. «Извините, что заставили вас ехать в такую даль!» Она говорила немного в нос. «Родственников Тайбэя у нас нет, а нам самим не под силу такое путешествие». «Я понимаю», — скованно ответила Иви. «Вот». Она достала из сумки полупустой флакон мадам Раша и сразу перешла к делу. Одногруппник Уэйна передал это нам. Сказал, Уэйн часто ими пользовался. «Может, вы что-нибудь об этом знаете?» Господин Чен взял у нее флакон и покрутил в руках. Потом передал жене. Она поглядела на этикетку и сняла крышку. «Попробуйте брызнуть на запястье и понюхать». Она так и сделала. Нацелилась на запястье, дважды нажала, понюхала, моргнула и покачала головой. Иви была обескуражена. «Ничего не напоминает». «Извините». «Нет», — мягко ответила мать воина. Разочарованная Иви попыталась воспользоваться уже ослабевшим обонянием в надежде что-нибудь уловить, но улавливать оказалось нечего. И эти книги. Она достала книги, которые только утром купила в книжном. «Юность в доме на полпути», «Черная песня» и «Язык доброты. История медсестры». Чтобы посмотреть, не вызовут ли они каких-либо воспоминаний. «Один приятель завез их ему». Госпожа Чен посмотрела на обложки, покачала головой и отложила книги на журнальный столик. Покатала бусину четок между указательным и большим пальцами, потом следующую и дальше, одну за другой. Под бусин ее муж взял одну из книг и начал листать страницы. — А блокнот вы не нашли? — внезапно спросил он. — Блокнот? — Для зарисовок. Точнее, будет назвать его альбомом. Он встал и пошел наверх, оставив Иви и госпожу Чен сидеть в тишине. Иви услышала, как где-то в доме тикают часы. Никогда раньше ей не попадалось такого громкого механизма. Секунда за секундой утекала ее жизнь. В доме, где она росла, тоже были старинные часы. Их приходилось заводить, смазывать и чистить. Они с Хансом их боялись. Маятник бесконечно ходил из стороны в сторону. А они громко и пугающе, отчего в квартире делалось совсем мрачно. Ханс часто просыпался среди ночи и боялся сам пойти в туалет, а заснуть уже не мог. Поворочившись некоторое время, он начинал плакать, бросался через коридор к Иви и будил ее. Госпожа Чен продолжала крутить бусины, глядя в пол. Иви потерла рукой шею. Раньше она была куда разговорчивее. Считалась остроумной и убедительной. Но после трех лет молчания стала косноязычной и неловкой. Перестала быть хорошим собеседником и уж тем более утешительницей. Она не знала, как относиться к чужому горю. и Ви жалела, что отказалась, когда Босс и Ховард предлагали поехать с ней. Будь они здесь, встреча, вероятно, да нет, наверняка. Прошла бы удачнее. Она думала о том, с чего начать. Но слова застревали у нее в горле, и она только откашливалась. Возможно, госпожа Чен услышала ее невнятное бормотание и потому вернулась к реальности. Попробуйте фрукты, сказала она, пододвигая к Иви тарелку. Мне надо вымыть руки. Ванная вон там. Пойдемте, я покажу, или можете вымыть руки на кухне. Я схожу сама. Иви быстро поднялась с дивана. Прошла вдоль длинного стола со статуями к дверному проему и раздвинула занавеску. «Видите, куда вам?» Услышав, что госпожа Чен тоже встает, она поспешно ответила «да». Загорелась старомодная лампа, неохотно дававшая мертвенный свет, который скупо отражала настенная плитка. Иви прикрыла дверь, достала полиэтиленовый пакет из кармана брюк, открыла его и понюхала. К ее носу вернулась жизнь. Она, как собака, потрясла головой, снова чувствуя мир вокруг себя. Торопливо застегнула пакет, но было уже слишком поздно. Омерзительный запах проник в ванную. Как капля крови в море, он распространился по океану воздуха и мог в любой момент привлечь акул. Иви перебирала флаконы с гелем для душа и шампунем. По очереди, нюхая их, проверяя на совпадение ингредиентов с мадам Руша. Ничего. Очень тихо она открыла дверь и прокралась на кухню. Запах там был сложно составным, но преимущественно пахло пищей. Недоеденным яичным блинчиком, оставшимся с завтрака, жареной рыбой со вчерашнего ужина, застоявшимся воздухом из холодильника. Никаких подсказок. Выходит, она приехала напрасно. На пороге кухни Иви столкнулась с господином Ченом, который спустился сверху с кипа альбомов и отдельных рисунков. Он протянул их ей. Оба смущенные, они гуськом прошли обратно в гостиную. «Уэйн всегда любил рисовать», — сказал господин Чен хрипло. «Помню, как он рисовал даже в поезде». Иви просмотрела несколько карандашных рисунков и акварелей. Все зрелые, мастерские. Даже если это были случайные наброски на полях блокнота, Уэйн относился к ним серьезно и тщательно прорабатывал. У него была твердая, уверенная рука. Или вспомнились кисти и мастихины, пятна краски у него на столе. Никаких альбомов и листов бумаги они у него не нашли. Она нахмурила лоб. Это было по-настоящему странно. «Мы не нашли никаких его рисунков, когда убирали в квартире», — прошептала она. «Ни одного. Разве это не странно?» Когда он нарисовал эти? «О, четыре года назад, может, пять. Последние годы он редко бывал дома». Я вернусь и поспрашиваю. Возможно, рисунки у его друзей. Она протянула работу Уэйна обратно его отцу, который уже собирался их взять, когда заговорила госпожа Чен. «Оставьте их себе, нам они не нужны». Господин Чен не смог скрыть своего удивления. Его рука замерла в воздухе, после чего он медленно, печально и беспомощно опустил ее и снова стал теребить брючину. «И книги заберите, и духи», — продолжала женщина. Не возражая, Иви собрала все, что привезла с собой, и рисунки, которые ей дали. «Думаю, мне пора». «Не возьмете с собой несколько яблок?» Госпожа Чен встала и прошла в кухню. Занавеска из бусин заколыхалась. Иви забросила рюкзак за плечо. «Наверное, он меня ненавидел», — внезапно сказал господин Чен. «Кто?» Иви, изумленная, посмотрела в сторону кухни. На мгновение ей показалось, что он говорит о своей жене. Он и она звучит по-китайски одинаково. «Алян!» Господин Чен имел в виду Уэйна, которого назвал китайским именем. Он понизил голос. Иви не знала, что отвечать. «Мы все были потрясены смертью его брата». Иви проследила за взглядом господина Чена до фотографии смеющегося мальчика. Там был только младший брат. Ни одного снимка Уэйна. Последний жил в собственном доме как призрак. Хотел быть частью семьи, но его изгоняли. Мы кормили и одевали его, но никогда по-настоящему не заботились. Что это было? Угрызение совести? Беспомощность? Мы с матерью так это и не пережили. Таковы уж и родители. Мы были раздавлены. Фотографии были попыткой сохранить при себе частички души покойного, его личные вещи средством сообщения с загробным миром, на случай, если их дорогой мальчик решит заглянуть к родителям. Для Уэйна они алтаря не устроили. Он не шел ни в какое сравнение с младшим братом. В доме от него не осталось и следа. «Он должен был ненавидеть нас, и я его не виню». Закончил отец, едва слышно.